Шестопалов поддавленно молчал, а я продолжал поточить. У меня лично нет никаких интуиций по поводу этого винчестера Шестопалов. Я попробую отдать его специалистам. Но чтобы отдать его специалистам, мне придется снова же заплатить деньги. Потому что специалисты, они сука ушлые. И деньги трындец как любят. Потом, если на этом винчестер что-то найдется, я попробую это что-то продать. А кому продать? Сразу мне приходит в голову только Рыбин. Помнишь, такого крутого перца? но ну, если у Рыбина уже есть такой винчестер? Или, по-твоему, что скоммунизил ты не мог скоммунизить сам Рыбин со своим спецназом? Ответом не было сосредоточенное молчание. Похоже, я плевал прямо в нежную ефрейторскую душу. В общем, хочешь – бери деньги. А не хочешь – сам возись с винтом, звони Рыбину. Я даже телефончик тебе мобильный могу дать по дружбе. Напоришься на секреташу скажешь, что от Володи комбата. Дослушав меня, Шестопалов встал, сделал рожу кирпичом, сложил полученную от меня наличность пополам, заткнул я в задний карман брюк и, ни слова не говоря, удалился. Лишь только возле дверей лейки он остановился, словно бы что-то припомнив, обернулся ко мне и, не глядя мне в глаза, сбивчиво пробормотал. В общем, спасибо. Ну и заодно до свидоса. До «Досвидос» — это значит «до свидания», — помнил я. Эпилог. Наступал вечер, и этот вечер отнюдь не обещал быть томным. Отвалившись на спинку диванчика, я сидел за своим любимым столиком и ждал... Да-да, рыбина. И это ожидание пробуждало во мне ощущение дежавю, в простом народе известное, как «где-то я все это уже видел». В левой руке у меня был стакан с первосортным французским кальвадесом цвета меди. В правой руке дымила пузатенькая сигара, хоть я и не курю, купил ее в три драгочисто для понта. На столе передо мной лежал тот самый винчестер, который я приобрел у обнищавшего ефрейтора Шестопалова. Но я не смотрел на него, был физически не в состоянии. До того-то он не остахренел. На неширокой сцене нашего бара... перед вечно фонящим микрофоном, репетировала свой номер певица-мышка. Да-да, такой у певицы был сценический псевдоним. Мышку принесло в наши края ледяным ветром эмансипации от мамы и папы. История была стандартной. Сама из провинции не поступила в столичный институт искусств имени Киркорова, на экономический поступать не стало из чувства протеста, в пух и прах рассорилась с родителями, уехала в никуда искать счастье и правды жизни. и теперь распродаю остатки качественного домашнего воспитания, а именно умение что-то там такое петь под аккомпанемент знающего десять тысяч песен синтезатора. Уже две недели мышка строила мне глазки и, что называется, не давала проходу. Как видно, я оказался ей представителем той самой реальной жизни, в поисках которой она смылась из шипящих шампанских столиц в эту задницу. Скоро честно, мне мышка совсем не нравилась. Точнее так, она, возможно, понравилась бы мне, если бы я был лет на десять моложе. А так, хуже малолеток, только малолетки, прикидывающиеся взрослыми. Мышка поправила прическу, открячила попу, и казалось это страшно эротично, и, включив музыку для аккомпанемента, запела тоненьким девчачьим сопрано. Мой любимый мой принес артефакт под самый нос и сказал, что это ландыши. на меня не проведешь, он на ландыш не похож, артефакт ведь он большой, а ландыш маленький. Все, кто был в эту минуту в баре, заулыбались. Песенка про ландыша я скажу по своему барному опыту, который у меня немалый, всегда собирает аплодисменты и такие улыбочки. А где аплодисменты улыбочки, там и щедрые чаевые. Мышки на них живут, делают себе эпиляции и покупают пояса для чулок. Тем временем настало время припева, и мышка принялась азартно горланить. «Ландыши, ландыши, сталкеру Вове привет! Ландыши, ландыши, белый букет!» На сталкере Вове я встрепенулся. Судя по тому воздушному поцелую, который мне послала певица со сцены, под сталкером Вовой имелся в виду я. «Господи, избави нас от друзей, а с врагами я разделаюсь сам», — вспомнилось мне. Собственно, к друзьям у меня претензий не было. Затополь я по-прежнему готов прыгнуть в воронку. А вот к мышкам к ним претензии были. Так и вижу всю эту историю от ландышей до самого конца. Обиды, пьяные истерики, требования, признание, опять пьяной истерикой и хлопание дверьми. Пусть подруги говорят, спать со сталкером нельзя, но он весь очарование. Артефактами без слов выражает он любовь. Ох, скорее бы на свидание». Певица-мышка извивалась, как гадюка, томно глядя в потолок и зазывно тряся своими крашенными локонами. «Хрен тебе, а не свидание!» – зло подумал я. Не то, чтобы я не мог пойти навстречу по уши влюбившейся в меня писюхе. Просто, когда я представил, как именно, с каким именно наигранным презрением она начнет рассказывать про школу, про поступление, про своего папу-козла и маму-дуру, как сразу после деревянного секса попросить чипсов Одаевых поинтересуется, что такое кунилингус, про который писали в журнале Севентин. В общем, я снова отвернулся к окну, возле которого как раз припаковался автомобиль настолько дешевый и малолитражный, что я сразу заподозрил в нем автомобиль рыбина, известного скромника и пропагандиста жизни по средствам. Потом посмотрел на Минчестер. Не исчезли, пока я мышку слушал. Еще не хватало, чтобы он исчез после всех тех мучений, что мы с Синоптиком ради него перетерпели. К слову, Синоптик возился с этим Винчестером добрых шесть дней. Даже помощь Всероссийского клуба хакеров попросил. И стоило мне это удовольствие в два раза больше, чем я заплатил Шестопалову. Но судьба вознаградила меня. На Винчестере была техническая документация по генному процессору. Настоящая. Секретная. Неизвестная Рыбина. И Рыбин пообещал ее купить. Это было бы здорово, не только потому, что бабло, оно всегда побеждает зло, а и потому, что подтверждает поговорку, которая мне с детства нравится, про деньги, которые идут к деньгам. И вот Рыбин сидел передо мной, такой же скрытный, опасный и деловой, как и когда-то давно во времена моего романа с лихтенштейнской принцессой Ильзой. Только в ухе у Рыбина теперь был не бриллиант, а сапфир. Может и поддельный сапфир, но такой же бездонный и черно-синий, какими бывают сапфиры настоящие. А вдруг это какой-то масонский знак, который говорит о ранге масона, и то, что теперь сапфир, а раньше был бриллиант, говорит, что адепта повысили, или наоборот понизили. Формальности остались позади, Рыбин проверил информацию с Винчестера на подлинность, остался ею доволен, и теперь мы говорили о моем гонораре. Опять что ли банковское золото потребуешь, как в прошлый раз? устало осведомился Рыбин. «Нет, в этот раз выначиваться не буду с этим золотом. Если понты отбросить, киморой один». «А я тебя еще в прошлый раз предупреждал», — сказал Рыбин и скрыл презрительную гримасу. «Бери деньгами». «Не предупреждал ты». «Предупреждал». «Рассказывай. В прошлый раз мы вообще, кажется, на «вы» были». «А теперь вроде как старые друзья. Или вроде того». Рыбин в пол рта улыбнулся, словно бы показывая, что слово «друзья» для него, ну, практически ничего не значит. Кто бы мне сказал десять лет назад, что я буду чистить в друганах представителя организации, и не какого-то рядового, а крупного босса, сволочи из сволочей, убийцу из убийц, упыря из упырей, душителя свобод, гнобителя сталкеров и многое прочее. Смешно, — подумал я, но, конечно, промолчал. «В общем, деньги на счет тебе перевести так?» — уточнил Рыбин, пряча винчестер в неброском кожаном портфеле под цвет туфель. «Ага, бросай, там разберемся», — вальяжно махнул рукой я. Ну, «Доверяю старому партнеру». На самом деле я ему действительно доверял, потому что не доверять мне было лень. Однако после сделки Рыбин не заторопился уходить, как я полагал. Небрезгая кухни из сталкерской забегаловки... Он подозвал Зиночку-балду, которая третий день съела свежим фенгалом под глазом, заказал себе поесть и выпить. Рыбин явно собирался задержаться в лейке на ближайшие полтора часа. Я, однако, скрыл свое удивление, на всякий случай. Тем временем на мобильник позвонил Тополь. Интересовался, можно ли ему присоединиться к нашему застолью. Рыбин не возражал. А я так просто был в восторге. Не видел его целые сутки, а это страшно долго по нашим меркам. И потом, лучше бухать с Тополем и Рыбином, чем просто с Рыбином. От ихних ФСБшных шуточек через полчаса челюсти сводит а в голове начинают рыться однообразные мысли. Куда катится Россия, если ею управляют люди, начисто лишенные чувства юмора? Тем временем со сцены зазвучали уже знакомые мне слова. «Ландыши, ландыши, сталкеру Вове привет!» «Ландыши, ландыши, белый букет!» И Рыбин, повернувшись ко мне, раньше-то он пялился на певицу мышку, одобрительно оскалился. «Это про тебя, что ли, комбат?» — подмигнул, спросил он. «Понятия не имею», — соврал я. «Я с ней плохо знаком». Рыбин был явно обнадежен моими словами про непричастность к мышке. «А она симпатичная», — как-то очень по-хозяйски заметил он. И декольте у него такое, ну, грамотное. И чулочки эти... сексуально Ну, как по мне, так на любителя вяло отозвался я. По Рыбину было сразу видно, что в заведение вроде Лейки его заносят нечасто. Иначе ни чулочками, ни торчащими над корсетом сиськами, ни прочими простецкими вокзальными трюками его было бы не пронять. А дальше много чего было. Явился гуляк от Тополь. уже навеселе и в надетой шиворотной выворот рубахе. Рыбин послал мышке бутылку шампанского кристалл Мышка подумала, что бутылка от меня. Рыбин выпил три раза по сто виски. Не пойму, почему люди из организации так привязаны именно к виски а не, например, к коньяку. И пошел танцевать ча-ча-ча в надежде покрыть сердце мышки. Через 15 минут чем-то рассерженная мышка подошла к нашему столику и дала мне звонкую пощечину. За что? До сих пор не пойму. А Тополю позвонила Атаная, та самая киевская тёлка, что до изнеможения поила его энергетикам и принялась выпиливать кости мозг явно непонятно ему проблемой. Щека горела. Рядом зеленел лицом Тополь, в сот раз повторяющий в трубку фразу «Конечно, я понимаю твои чувства, милая». Я окинул бар, где низко стелился тяжелый сигаретный дым усталым взглядом. Мне было до ужаса тошно и скучно, и я не мог понять причины этой тошноты. Я закрыл глаза, а вдруг полегчает, если на все это не смотреть. И мне на самом деле полегчало. Потому что перед моим выслеженным взором я увидел заплаканное и нежное лицо Лейлы, изысканно прекрасной и ни одной капельки не вульгарной танцовщицы из киевского кабаре «Овация». Лейла смотрела на меня с тоской и надеждой, как смотрела когда-то, когда мы засыпали лишь под утро, тесно-тесно обнявшись. И вдруг меня осенило по вопросу, что делать, не иначе, как из нас сферы пришло. Я извинился перед своими собутыльниками, тополем и рыбином и вышел на крыльцо бара. На крыльце потрескал морозец. Минус пять, не меньше. Я зябко поежился в своей футболке с надписью «Шайзе». Близоруко посмотрел в неосвещенную черно-серую даль, где-то там периметр. Потом вытащил из кармана свой мобильный и, вдохнув полной грудью для храбрости, набрал номер лейлы Я знал, через полчаса у нее обычно начинается выступление, значит сейчас она как раз в гримерке, надевает браслеты и пояс, застегивает особенный такой лифчик, обшитый золотыми монетками, а значит мобильник еще не выключила. Через 10 гудков трубку наконец взяли. «Можно я приеду?» – спросил ее любимую, пропустив приветствие, объяснение и прочие, как дела. «Приезжай», приветливо», – приветливо ответила она. Полковник Буянов выбрался из уютных, но душных бронированных недр своей командирской машины на базе старого доброго БТР-50 и с удовольствием вдохнул полной грудью холодный воздух зоны. По левую руку от него выселись зловещие многоэтажки мертвого города Припять. Южнее из дымки выпирала приметная труба, главный ориентир для ЧС, вообще и четвёртого энергоблока в частности. Впереди остановившись, но не заглушил двигатели, коптила и фыркала густая цей боевых машин. Среди них можно было видеть и отечественные БТР-100, и немецкие Фуксы, и даже крошечные Визели, те самые, что проезжают и под столом. Боевые порядки растянулись от окраин города, кутались совершенно не хотелось через руины завода железобетонных изделий до колхоза который Буянов уже привык вслед за сталкерами называть Хиросимой. Все уровни зоны, которые войска Анфора оставили у себя в тылу, были уже причёсаны, как выражался подполковник Октябрёв, и оформлены, как говорил майор Филиппов. Тому способствовали два обстоятельства. Первое. Выбросов больше не было. Второе. Под видом понтонного парка ППС-2024 в зону прибыли новейшие установки «Панакт», подавители аномальной активности. Большинство панактов были стационарно развернуты на речном кордоне и на немногочисленных сухих пригорках Затона. на три машины шли сейчас прямо вместе с командистским БТР-50 Буянова. Выглядели они сюрреалистично. Над мощными четырехвостными тягачами были поняты высокие телескопические мачты, формирующие букву «П». Под перекладиной «П» болталась стальная сеть излучателя. В общем, по полю ехали этакие громадные футбольные ворота на колесном шасси. Комично? Комично. Зато в стуре излучения ворот, а излучали они прилично, рассасывались любые аномалии. Это были подлинные убийцы зоны. Буенов поднес глазам бинокль и вперил острый взгляд в четвертый энергоблок. По прямой до него осталось ровно пять километров, и полковник был уверен, что теперь эти пять километров очень даже преодолимы. «Ну что, товарищи, незаконно вооруженные темные, пришло время делиться монолитом с силами добра!» — проворчал полковник себе под нос и улыбнулся рассеянной улыбкой человека, занятого любимым делом. Конец книги.